Прекрасный день, мисс Питчер. Чудесный. Мистер хетсон вы собрались погулять? Да, мы с Хедсомом отправляемся в дальнюю прогулку. Для такой прогулки погода сегодня самая подходящая. Мы идем не столько ради удовольствия, сколько по делу. Всего хорошего, мисс Питчер. Всего хорошего, мистер Хедсон. Перевернув лейку вверх дном и стряхнув на цветок последние две-три капли с таким усердием, словно они обладали некой силой, способной взрастить к утру из этого цветка волшебный боб, вышиной до неба, мисс Питчер попросила еще воды у своей ученицы, которая тем временем разговаривала с мальчиком. Ее ученица была столь привержена школьному обычаю поднимать руку, точно останавливая амнибус или кэп, когда ей хотелось сообщить что-нибудь мисс Питчер. что она поступала так и в домашней обстановке. То же самое произошло и сейчас. Да, Мэриэн? С вашего позволения, сударыня, Хексом сказал, что они идут навестить его сестру. Нет, тут что-то не так, потому что с ней у мистера Хэтстона не может быть никаких дел. Мэри Мэриэн снова остановила амнибус. Да, Мэриэн? С вашего позволения, сударыня, наверное, какое-нибудь дело есть у самого Хексома. Может статься. Мне такая мысль просто не пришла в голову. Ну, впрочем, это не важно. Мэри Эн снова остановила амнибус. Да, Мэри Эн. Все говорят, что она очень красивая. Мэри Эн, Мэри сколько раз я тебе повторяла: не употребляй таких неопределенных выражений. Изъясняйся точнее, все говорят, что под этим подразумевается, какая часть речи все? Местоимение. Какое? Безличное множественное число. И сколько же это человек? Пятеро или больше? Извините, сударыня, подразумевается только ее брат, больше никого. Так я и думала. Но в следующий раз, Мэри Энн, будь внимательнее, помни, он говорит. Это совсем не то же самое, что все говорят. Какая между ними разница, ну? Mm -hmm. В первом случае изъявительное наклонение. настоящее время – третье лицо единственного числа, действительный залог от глагола говорить. Во втором, изъявительное наклонение – настоящее время – третье лицо множественного числа, действительный залог от глагола говорить. Почему действительный залог, Мэриэн? потому что действительный залог требует после себя прямого дополнения в винительном падеже, мисс Питчер. Очень хорошо. Даже отлично. Итак, никогда не забывай правил, Мэри Энн. С этими словами мисс Питчер закончила поливать цветы, И удалившись в свои скромные апартаменты, сначала привела себя в равновесие восстановлением в памяти ширины и глубины главнейших рек и высоты горных вершин земного шара, а потом занялась измерением выкройки корсажа, которому предстояло облечь ее собственные формы.